Глава тридцать В обширных залах благородного собрания готовились к пышной встрече нового, 1832 года. И Лермонтов нетерпеливо ждал этой новогодней ночи, зная, что встретит Натали. Но и Варенька там будет. От этой мысли светлело на душе. Ему казалось иногда, что его чувство к Натали борется с тем, что заронила в его душу Варенька. До новогодней ночи оставалось всего три дня, и три вечера, и волнение Лермонтова росло. Аким Шангирей был всегда посвящен во все его планы и всегда был от них в восторге. И в этот раз он деятельно, даже за вдохновением, помогал их осуществлению. Они вырезали из черной бумаги огромные китайские буквы, скопировав их с чайного ящика, и в течение двух вечеров наклеивали эти черные буквы на страницы необычайных размеров книги. Она должна была изображать книгу астролога, а буквы — те таинственные знаки, по которым астрологи предсказывают судьбу. Аким озабоченно рассматривал костюм астролога, который шил старый бабушкин портной по фасону, срисованному Мишелем из книги «Восточных сказок». Примерив последний раз костюмы, убедившись в том, что буквы в таинственной книге «прилипли надежно», Они оба почувствовали себя вполне готовыми к встрече Нового года. Несмотря на вьюгу, половину вечера проездили по оживленным улицам. Метель гонялась за их легкими санями, летящими мимо освещенных окон. Вместе со снежными вихрями дважды проносились их сани мимо невысокого дома с облупившимися колоннами. И каждый раз Лермонтов по непонятной Шангирею причине с напряженным вниманием смотрелся в его светлые окна. увидав неподалеку от этого дома встречной сани, и в них чье-то девичье лицо рядом с военной шинелью судорожно схватился рукой за медвежью полость и долго смотрел вслед этим саням. Чуть касаясь блестящего паркета носками атласных туфелек пролетает в вальсе Варенька Лопухина. Нет, не Варенька, а розовая маркиза в черной маске и на пудренном прике прорезях маски, обшитой черным кружевом, блестят ее глаза и радостный взгляд их ни на чем не останавливается. Вальс окончен, Варенька низко и легко приседает перед своим кавалером и возвращается на место. Ее сестра кончает танец в противоположном конце огромного зала и также, присев перед кавалером, бежит, скользя по паркету к Вареньке. Они усаживаются рядом и под охраной брата, отдыхая, рассматривают толпу. «Это не он?» — шепотом спрашивает Мари, вглядываясь в какого-то испанца в сомбреро и плаще. «Нет, что ты, Мари, Мишель не такой», — уверенно отвечает Варенька, и вдруг глаза ее расширяются от изумления. В зал легкой походкой входит новый гость. На нем необыкновенный восточный костюм и большая книга в руках. Его мгновенно окружают любопытные маски, но он, оглянувшись по сторонам, пытливо всматривается в толпу, разыскивая кого-то. Сопровождающий эту странную фигуру пёстрое домино, громко объявляет, что в перерыве между танцами приехавший из дальних стран знаменитый астролог будет предсказывать желающим судьбу. Маски со всех сторон устремляются к знаменитому астрологу. Варенька и Марис, схватив за руки Алексея, спешат туда же. Какой-то юный паш очень маленького роста, с предательской ямочкой на подбородке, чрезвычайно напоминающий всем Верочку Бухарину, подбегает первым. «Вам угодно задать вопрос?» — очень любезно спрашивает Домино. «Нет, — у жаробея говорит паш, — я просто так». Но приехавший из дальних стран астролог уже протягивает руку к таинственной книге. Он привертывает огромную страницу, всматривает свои черные знаки и через минуту каким-то удивительным голосом громко произносит «Не чудно ли, что зовут вас Вера? Ужели можно верить вам? Нет, я не дам своим друзьям такого страшного примера». Растерявшийся Паш стоит несколько мгновений неподвижно. Вокруг раздаются веселый смех и аплодисменты. Паш убегает. Слегка подталкиваемая в спину своими друзьями, на место убежавшего пажа становится Маска в пестром костюме шута с звенящими бубенчиками на колпаке. «Смотри сюда», — грозно говорит астролог. Маска заглядывает в книгу, но не видит в ней ничего, кроме нескольких черных знаков. Предсказатель привертывает страницу и строгим голосом читает. «На вздоры шалости ты хват, и мастер на безделке», и, шутовское, надев наряд, ты был в своей тарелке. Гром аплодисментов награждает астролога, и тогда от веселой толпы отделяется новая маска. Легкое покрывало падает из-под маленькой грузинской шапочки, украшенной золотыми монетами, окутывая тонкую фигуру в восточном костюме, а на лбу выбиваются из-под покрывала завитки каштановых волос. Она что-то шепчет, смеясь своему кавалеру, и, смеясь, подходит к книге. Астролог молча смотрит в глаза, сверкающие сквозь отверстие черной маски. Потом медленно перевертывает страницу и тихо говорит: "Положите на нее руку". Маска колеблется, но через мгновение маленькая рука ложится на черные знаки книги. Потом рука исчезает, а астролог все еще молчит. И наконец, склонив голову над раскрытой книгой, на которой только что лежала маленькая женская рука, он говорит. Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты. Я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. Он умолкает, опустив голову, и легкое замешательство пробегает по толпе масок. Тогда стрелок поднимает голову и с самой непринужденной веселостью обращается к стоящей перед ним маске в грузинском костюме. Дай Бог, чтобы вечного не знали, что значит толки дураков, И чтобы вам не было печали, от шпор мундира и усов. Такое всем понятное предостережение встречается уже общим весельем. распорядитель объявляет последний вальс перед ужином, и через минуту убрав куда-то свою книгу, таинственный астролог проносится по залу с розовой маркизой. Я вас узнала, Мишель сразу узнала, говорит розовая маркиза. Но кто эта маска в грузинском костюме? Царица Тамара, которая живет в замке в Дарьяльском ущелье. Когда в детстве я был на Кавказе, я слышал рассказы о ней. И, наверное, она носила именно такой костюм. А какая то царица Мишель? Она добрая или злая? Ее нельзя было назвать доброй царицей Варенька. Она губила тех, кто ее любил. Кроме того, она была колдунья. Вы это серьезно? Очень серьезно, Варенька. Так говорят. Эта маска в грузинском костюме похожа на царицу Тамару. А вы не будете отрицать, если я скажу, что ваша царица Тамара и ваша Н.И. — одно и то же лицо? Не буду, Варенька. Ну я так и знала. Скажите, царица действительно губила всех любивших ее? Он помолчал. Оркестр играл медленнее, и вальс кончался. Был один случай, когда ей это не удалось. Когда за ужином над рядами столов вспыхнули ровно в полночь блестящие нити, протянутые между колоннами, и осветились причудливым светом пёстрые костюмы, оживленные лица гостей, снявших маски, свет упал и на розовую маркизу, которая сидела неподвижно, крепко сжимая пальцы похолодевших рук. Сидящий напротив Мишель смотрел на девушку в грузинском костюме. Это Варенька видела ясно. но она не заметила ни холода, ни упрека в его взгляде, скользящем по лицу этой девушки. Она сидела недалеко от Вареньки, и розовый маркизе был хорошо виден, ее мягкий профиль из витки волос, выбившихся из-под откинутых складок, легкого покрывала. Но когда она чуть-чуть насмешливо улыбнулась Мишелю, он отвернулся.